Навстречу ш а н т а ж и с т о м мы отправились на машине Лукьянова. Идея эта принадлежала ему, и мне она показалась вполне здравой. Мою или к о л и н у машину скорее всего знают. Коля, улучив момент, шипнул мне с недовольством: "Ты уверена, что поступаешь правильно?". При этом выразительно кивнул на Лукьянова. Я даже не уверена, что живу на свете, но хорошо зная этого парня, могу сказать. От нашего желания уже ничего не зависит. Чем же он так хорош? – спросил Коля с ноткой презрения в голосе. Я пожал а плечами. Сам увидишь, если побудешь с ним рядом достаточно долгое время. И не задирайся с ним. Во-первых, это бесполезно. Во-вторых, он злопамятен. Боюсь, мы все-таки сваляли дурака. – вздохнул мой друг. Лукьянов как раз садился за руль. И разговор пришлось прекратить. Минут через двадцать пять мы прибыли к предполагаемому месту встречи. Сразу скажу, оно мне не понравилось. Темный переулок, ни одного жилого дома, какой-то долгострой справа, гаражи слева и кирпичная стена, неизвестно что скрывающая. Лукьянов взглянул на часы. У нас есть несколько минут, чтобы оглядеться. И он пошел оглядываться. А мы с Колей таращили глаза в о т ь м у и пытались понять, чего стоит ждать от жизни. Лично я не верила, что шантажист появится один, по крайней мере. Встречаться в таком месте с парнем вроде Коли — чистое безумие. А если все-таки появится, то не иначе, как с целой армией друзей и товарищей. Впрочем, и против этого я не особенно возражала. Обвинить меня или Колю в убийстве будет нелегко. А вот хоть одним глазком взглянуть на шантажиста очень даже интересно. Ведь если он был в момент убийства где-то неподалеку, может, и в самом деле что-то видел, что-то или кого-то. Дидонов могли убить действительно случайно. Мишка парень мутный и вполне способен обзавестись некудышными дружками, а анонимное письмо к убийству отношения не имеет. Какой-то придурок написал его. А Дидонов носил возле сердца на добрую память. Однако не очень-то я верила в совпадения. Оттого в глубине души убийство случайным не считала и очень бы хотела найти убийцу, чтобы понять, что происходит. т а ч а с ь на одном месте я докуривала уже вторую сигарету. Коля заглянул в переулок, прошел метров десять, вернулся и вновь взглянул на часы. Пора бы ему появиться. проворчал он недовольно. Дорога выглядела пустынной, ни одной машины не считая Лукьяновской. Ее хозяин, кстати, так и не вернулся, растворившись в темноте. Может, мне стоит прогуляться? – спросил Коля. Было заметно, что он нервничает. Пойдем, кивнула я. Мы достигли кирпичной ограды, прошли вдоль нее метров пять, когда услышали голос – низкий, хриплый. Точно человек изо всех сил старался, чтобы его не узнали. Деньги принёс. Коля замер от неожиданности, а я сделав по инерции ещё пару шагов, налетела на его локоть и тоже замерла, как вкопанная. В себя Коля пришёл довольно быстро. Во всяком случае, когда он отвечал, в его голосе растерянности не было. Допустим. И что? Покажи. Покажи, что есть у тебя. Мужчина за стеной разозлился. Если не хочешь, чтобы я еще сегодня позвонил в милицию. Вдруг он как-то странно взвизгнул и затих. А вслед за этим мы услышали голос Лукьянова: "Давайте сюда. Там возле гаражей можно перелезть через стену". Мы бегом припустились к гаражам. Коля подсадил меня на кирпичную стену, взобрался сам, я повисла на руках, спрыгнула. Чертыхнулась, потому что сделала это неловко, и заковыляла вдоль стены. Что с ногой? спросил Коля, поравнявшись со мной. Ничего, буркнула я. Мы оказались во дворе какого-то здания. Окна первого этажа заколочены. Справа кузовы машин, что-то похожее на свалку. Я немного поднапрягла память и сообразила, что мы, судя по всему, на территории принадлежавшей химкомбинату. Лет пять назад после пожара его перенесли за черту города, и что здесь теперь, должно быть, и хозяевам неведомо. Сюда доходил свет фонаря от перекрестка, и в этом свете я увидела Лукьянова. Он стоял слегка согнувшись вперед, а у его ног что-то шевелилось и издавало звуки, похожие на п о в и з г и в а н и е Через минуту я смогла разглядеть парня лет двадцати пяти. Он размазывал по лицу кровь из разбитого носа и выглядел крайне несчастным. Тебе сразу шею свернуть, придурок, или расскажешь, кто тебя надоумил вымогать деньги? Ласково спросил Лукьянов. При этом становилось совершенно ясно, что насчет шеи он не шутит и действительно свернет ее, если посчитает нужным. Сволочь! Буркнул парень с неизвестно откуда взявшейся отвагой. Лукьянов ударил его ногой. Вроде в пол силы, но парень запрокинулся на спину и в з в ы л так, что я поежилась. Кончай его колошматить, в стряла я, прочем не особо рассчитывая на благодарность. Так и вышло. Я тебя знаю, сказал поверженный парень. Шлюха п а р ш и в а я Вот к чему приводит демократия, посетовал Лукьянов, и навернул ему еще раз, после чего парень вошел в разум и заговорил неохотно. Но доверительно. Мне деньги нужны срочно. Если не верну долг ко вторнику, сочувствую, сказала я и, кивнув на к о л ю спросила: а он здесь причем? Коля между тем наклонился к парню, разглядывая его физиономию, залитую кровью. о г л я д е в он хмуро сообщил: он работает у Купреева. В том самом теннисном клубе? спросила я. Гомиков тренируешь? Да пошла ты! Рявкнул парень, неизвестно с какой стати о б и д е в ш и с ь за Гомиков. Он бармен, уточнил Коля. Может, все-таки расскажешь, как дошел до жизни такой? Встрял Лукьянов. У меня руки чешутся свернуть тебе шею. Напоминание о шее в о з ы м е л о свое действие. Парень нахохлился, затравленно посмотрел на всех по очереди и после двух п и н к о в начал излагать. Я видел, как Купреев у Мишки ключи спер, а потом отдал вот этому. Он кивнул на к о л ю Его я знаю. Видел шоу. Спартак Хренов. И знаю, что он тебя трахает. Тут кивком удостоили меня. А сегодня узнал, что Дедонова грохнули у Мишки на квартире. Откуда узнал? Купрееву позвонили. Кто позвонил? Откуда мне знать, мужик какой-то. Купреев его Романом Константиновичем называл. Как ты смог подслушать разговор? А он не на мобилу звонил, а в бар. Купреев кофе пил, а в баре телефон запаралелен. Я и слышал. Похоже, этот мальчик очень любопытен. Хмыкнул Лукьянов. Любишь подслушивать? Ответом его не удостоили. Дальше излагай. Поторопила я. Чего излагать? Все же ясно. с т а т е й к а в газете. Этот Боров купрееву приходил. Тот ключи стащил и вот вам трупы. И ты решил на этом заработать? Хмыкнула я. Вот у шумата нет. Посмотрел бы я на тебя. Обиженно начал он. Лукьянов отвесил ему п и н к а и парень замолчал сурово н а с у п и в ш и с ь Ты всерьез думал, что получишь деньги? Не унималась я. Отвечать он не стал. Вот придурок! с досадой плюнул Коля. Должно быть, вспомнив, как был напуган после звонка шантажиста, я записку оставил. Огрызнулся парень. Так что если вы меня убьете, сумасой т и развел руками Лукьянов. Какой предусмотрительный! Да уж не дурак. Это как взглянуть. Не п о р а д о в а л а его я. Значит так. Убивать тебя никто не собирается, тем более что жить тебе все равно осталось до вторника. Судя по твоим же словам, попробуешь еще раз п а с т ь открыть по поводу этих ключей и прочего, я тебя за шантаж упеку за решетку, где ты покончишь жизнь самоубийством в первую же ночь. В этом смысле все ясно. Еще бы, фыркнул он. Хорошо, если так. Теперь поговорим серьезно. Опустившись на корточки, сказала я. Парень вроде бы удивился. Тебя как зовут? Олег. Так вот, Олег. Глядя ему в глаза, которые он упорно отводил, начала я. Твой хозяин Спартаку действительно передал ключи, хоть его об этом никто не просил. Мы надеялись застать дядю без штанов с тренером в обнимку. И только у нас и в мыслях не было его убивать. Но кто-то их убил. И я очень хочу знать, кто. Если сможешь рассказать что-то полезное, то не тени. Он вытер нос ладонью, старательно избегая моего взгляда, вздохнул и, наконец, изрек: "Москвичи были. Какие москвичи. А они не знакомились. Приехали двое. БМВ джип, номера московские. Один за рулем остался, а второй прошел к Купрееву. Видно, заранее о встрече договаривались." Минут через пять Купреев прошел в раздевалку. Хотя чего ему там делать? А где был Мишка? Где-где? С клиентом лясы точил или в теннис играл? Охмурял, короче. Купреев был в раздевалке минут пять, вернулся к себе и москвич этот сразу убрался во с в о я с е Больше я его не видел. Наблюдательный парень, съязвил Лукьянов. Да пошел ты! Отозвался тот. Положительно, он мне нравился. Не шали, вздохнула я. Долги надо отдавать, а еще лучше не занимать. Если во вторник тебя вправду начнут убивать, позвони мне. Попробую договориться об отсрочке. Я продиктовала ему номер телефона и пошла к гаражам. Коля и Лукьянов пошли за мной. Парень с трудом поднялся и тоже п о б р е л следом. А идея была хорошей, повернувшись к коллегу, сказала я, дабы улучшить ему настроение. Напугать лоха, тот с дуру перебросит деньги через стену, а пока сможет сам через нее перебраться, ты уже будешь далеко. Да я бы не в жизнь, если бы не долг этот. Между прочим, не мой долг. Дружок кинул. Бывает, пожала я плечами. С помощью Коля. Я взгромоздилась на стену. Лукьянов п о д ж е н т л ь м е н с к и помог мне спуститься. Я почувствовала себя на седьмом небе, но увлекаться не стала. Парень через забор не полез, как видно с территории, где-то был выход. Черт т е б что! вздохнул Коля, устраиваясь в м а ш и н е Куда тебя отвезти? Без намека на любезность спросил Лукьянов. Домой. А где это? Как-то остро чувствовалось. что им не и м е т с я вцепиться в горло друг друга. Я поторопилась объяснить, как проехать, и мы, наконец, т р о н у л и с ь с места. Дождавшись, когда Коля нас покинет, Лукьянов спросил: "Не желаешь кое-что рассказать?". "Не желаю. Но придется. Какое отношение твой Коля имеет к убийству Дидонова?". "Никакого". Лукьянов взглянул на меня осуждающе. Стало ясно. Мой ответ его. не удовлетворил, пришлось растолковать что к чему. Когда подъезжали к моему дому, я клевала носом от усталости. Лукьянов напротив выглядел чрезвычайно деятельным. д о м а меня ждал сюрприз. В гостиной горел свет. Забыли выключить? Нахмурилась я. Лукьянов отрицательно покачал головой. Значит, у меня гость. Пока Саша загонял машину в гараж, я поднялась в гостиную. И обнаружила там деда, листающего какой-то журнал. С роду не видела его с глянцевым журналом в руках, от того малость растерялась, а может по какой другой причине, кто ж знает. Привет, сказала я, подошла и поцеловала его. Он выглядел то ли очень усталым, то ли чем-то удрученным. Ты поздно, ответил он и вздохнул, по-моему с облегчением. Облегчение должно быть относилось к тому факту, что я трезва как с т е к л ы ш к о Может, он всерьез думал, что меня каждый вечер заносят в квартиру на руках? Отрабатываю твои деньги. Широко улыбнулась я. Береги себя, сказал он без намека на ехидство. Кашлянул и продолжил вроде бы слегка стыдясь. Спальня, мужские вещи. А, там ночевал Лукьянов. Почему у тебя? Вроде бы ему заказали номер в гостинице, или люкс его не устраивает? У него просто не было времени переселиться, работы полно. Ты же видишь, который час, а мы еще не ложились. А спать в твоей постели ему обязательно? Дед поднялся и пошел к двери. Не подумай, что я ревную, но такой человек, как он, я надеялся, у тебя хватит ума понять это. Он прикрыл дверь, не дождавшись моего ответа. Впрочем, сказать мне было все равно нечего. Затем хлопнула входная дверь, а еще через секунду появился Лукьянов. Что сказал наставник? Что у меня ума нет. Ценное замечание. Ты поступил мудро, затаившись в гараже. Кажется, он не в восторге от моего пребывания в твоей квартире. Может, следует переехать в гостиницу? А что это изменит? Вдруг он не в восторге от твоего пребывания в городе. Придется ему это пережить. Над сказанным нехудо бы было задуматься. Что это? Нормальное желание выпендриться или от деда действительно мало что зависит? Если так, ему не позавидуешь. л у к ь я н о в устроился в кресле. Я-то собиралась завалиться спать, но ему, как видно, пришла охота потрепаться. Значит, ты. просила этого кабана разобраться с Дедоновым. Кабаном ты называешь Колю? Ты догадлива. Он что, импотент? С чего ты взял? Удивилась я чужой прозорливости. А кого ты еще могла подцепить? Раньше твоим дружком был Гомик, теперь вот этот Боров. Любишь собирать юродивых. Себя имеешь в виду? Съязвила я. Критику я не жалую, особенно когда в ней есть доля истины. Нет, твоих друзей, в тон мне ответил Лукьянов. А себя моим другом ты не считаешь. Мне и в любовниках хорошо. В любовниках? Вытаращила я глаза. Экка завернул. Так широко я не шагаю, выше з а д н и ц ы не прыгаю. Он посмотрел серьезно и спросил: все еще злишься? Чего уж там? Когда шваркнут морды об стол, мне только на пользу. Это мобилизует. О, господи! покачал он головой. Ты же не дура, я не дура. Согласно кивнула я, решив, что Лукьянов сказал мне комплимент. Какая разница. Приехал я по делу или. Ладно. Иди ко мне. Позвал он, и я пошла. А чего строите з себя обиженную? Лучше уж получать удовольствие. И я его получила. Утром Лукьянов отсыпался, а мне не спалось. Я бродила по кухне, игнорируя Сашкины заинтересованные взгляды, выпила кофе. Лукьянов пошел в туалет и завернул ко мне. Чего вскочила в такую рань? Кто-нибудь звонил? Кабы знать, я телефон отключила и этот, и мобильный. Мудрое решение. Я свой тоже отключил. Он подошел и обнял меня. Взгляд его был... Как бы это выразиться по точнее? Иногда я всерьез думала, что значу для него что-то. Как правило, длилось такое недолго. Этот мир некоторое время обойдется без нас, шепнул он, улыбаясь. Когда мужчина рассуждает здраво, поневоле начинаешь его уважать.